«Печальная история», — сказал я, «хотя и героическая». «Оно, оно, очень печальное и очень героическое», — ответил Вацлав. «Но на этом она не кончается». «Что же было потом?» — спросил я. «Потом партизаны совсем очень скоро спустились с гор. Немцев погнали, но тело парашютиста найти не удалось». Говорят, будто они сожгли его, А пепел пустили по ветру, Чтобы не шел народ на поклон герою. Да, только народ есть народ, Все помнит, все знает. Вот под этим камнем ведь нет ничего, Так только символика. Вацлав легонько коснулся надгробия, Но именно сюда, к этому месту, мы приходим сами и приводим других. И рассказываем им о том, что произошло тут осенью сорок четвертого. Вот и вас я привел, да? Вацлав помолчал, посмотрел мне в глаза почему-то смущенно, и вдруг озадачил меня странным признанием. «А теперь вы нас ругать будете?» Я поднял на Вацлава удивленные глаза. Да-да, отругаете и будете совсем очень правы. Вы запомнили, история на этом не кончается, да? Запомнил. И вижу, сегодня делается все для того, чтобы память о подвиге не умирала. История живет, Вацлав. Оно, оно, живет. Но я еще не рассказал вам про парашют. Ну, парашют — это дело десятое. Парашют не человека что же с ним все-таки было, раз уж вы вспомнили? Сняли его потом с дерева наши И могли сохранить как память, как реликвию И сохраняли какое-то время белый пробитый пулями шелк Потом не совсем очень хорошо получилось Наступила зима, холодная, долгая Таких долгих и таких холодных у нас и старики не знали Не что было одеть малых детей Немцы все из деревень повывезли Одним словом, пришлось самым малым пошить кое-что из парашюта. Да, послушайте, Вацлав, перебил я его, да ведь это же просто замечательно! Одежда для мальчишек из парашюта героя. Вы не представляете, как правильно поступили ваши односельчане. Многих ребят согрели. Они, считайте, в шелковых рубахах у вас родились. У нас даже есть пословица. У нас тоже обрадованно подхватил Вацлав в рубашке счастливой, да? Ну, конечно же. А мы все же сильно жалеем, что порезали парашют. Напрасно. Дело же, в конце концов, не в реликвиях. Из мальчишек, которых спас от мороза, шелк парашюта. Хорошие люди должны были вырасти. Очень хорошие, подумайте. То есть так, воскликнул был мой собеседник, но неожиданно осекся совсем, как ребенок, сказавший что-то не впопад Мне трудно судить, совсем очень трудно. Я даже вздрогнул от пронзившей меня мысли. Послушайте, Вацлав... А вы сами какого года рождения? Уж не в военную ли пору на свет Божий явились? Вы угадали. По лицу моего спутника промелькнула почти детская улыбка. Вы совсем угадали. 10 месяцев мне было, когда нарядили меня в шелковый наряд. Таких счастливчиков, как я, немного в деревне оказалось. Шелка хватило только на самых малых. Вот ведь как на войне бывает. Вернул мне Вацлав мои слова и умолк. «Теперь история вся?» — спросил я его. «Теперь вся». «Наверно». Мы молча несколько раз обошли вокруг старого бука. Мне хотелось найти на нем шрам от пули или еще какой-нибудь след давних событий, но ничего обнаружить не удалось. Только поднявшийся к вечеру ветер настойчиво раскачивал ветви дерева, и они гнулись, под тяжестью зависшего на них парашютиста. Раскачивались, гнулись, и мне казалось, даже скрипели, напрягая все силы, чтобы не уронить на землю свою нож. Всю обратную дорогу до самого города Бурно я прислушивался к звукам и голосам леса. Всю дорогу в памяти моей снова и снова возникала песня «Партизан», в которой слово «Брянский» чудодейственно уступало место слову «Брынский». И со стихотворным размером все в полном порядке оказывалось. Шумел сурово Брынский лес. Спускались темные туманы, И сосны слышали окрест, Как шли тропою партизаны.